Бабушка. Посылки приходили от бабушки. Бурьяновой, Матрёны, Тимофеевны, Краснодарский край, Станица, Отрадная, улица Красная, 146. Буквы, написанные послюнявленным химическим карандашом на шершавой крышке, чуть кривились от неровности посылочной фанеры. Знакомый почерк сразу вызывал в память большие, узловатые, бесконечно родные руки. На самом деле бабушка Мотя была моей прабабушкой, бабушкой моей мамы. Я любил её так же самозабвенно, как и маму, даже немножко больше. Но а в посылке, как правило, лежали сырые яйца, плотно засыпанные мукой. Младший брат Лёша, бледный городской ребёнок, долго думал, что куры так и несутся, исключительно в муку, как морские черепахи в песок. Яйца в муке замечательным образом никогда не разбивались в дороге. Сверху, на яйцах, в полотняном мешочке обычно лежала фрукта. Фруктой бабушка называла сушёные абрикосы, яблоки, сливы груши, которые так хорошо родились на кубанской земле. В августе фрукта сушилась на больших фанерных листах, которые раскладывали на старой металлической кровати и на крыше собачьей будки, которая примыкала одной стеной к маленькому сарайчику под нежным названием «сажок». В сажке когда-то держали свинью, которую, к моему огорчению, я уже не застала. Зато из собачьей будки меланхолично глядели глаза рыжего цепного тузик, который терпеть не мог, когда ему показывали согнутый крючком указательный палец. Он начинал недобро рычать, понимая, что его дразнит, и, если я не прекращал оглумление, выскакивал из будки и зверски клацал зубами. Он не очень любил детей. Бабушка когда-то была высокая и статная. Её сына, моего от 24-летнего дедушку Васю, ранила в сорок первом, спустя две недели он умер в госпитале. Муж Марк пропал без вести в это же время, похоронку на него так и не принесли. В 41 год бабушка осталась одна. Война, огород, пасека, неулыбчивая и серьезная, фанатично верующая невестка Люба и трехлетняя Вера, моя мама. Люба всю жизнь мучилась от своего греха, невенчанная вышла замуж и родила, к своему ребенку относилась с неосознанным презрением, грешное дитя. Мама всю жизнь страдала от ее холодности. Зато с бабушкой у них образовался плотный и любящий союз, который в военные и послевоенные годы позволил им не только выжить, но и чувствовать себя счастливыми. Мама выросла, уехала учиться в Одессу, потом вышла замуж за бесшабашного летчика, родилась я. Когда мне исполнилось три года, отца отправили служить на север, мама поехала за ним, а меня отправили к бабушке в Отрадную. История повторилась вновь. Мы оказались очень нужны друг другу. Днем мы с бабушкой копались в огороде, варили борщ, кормили кур, таскали воду из колодца. Колодец с тугим деревянным барабаном, тяжелой железной ручкой и ведром на цепи находился на соседнем участке за забором на территории Отрадненской церкви. Там же располагался дом священника, отца Сергия. Батюшка с нами дружил. «Имея двоих сыновей, но ни одной дочери, меня любил и баловал». Правда, была одна вещь, которую долго не могла понять. Когда отец Сергий находился, так сказать, при исполнении, то есть служил за утреннюю, обеднюю или вечернюю, он вдруг превращался в совсем другого человека. Искорки жизнелюбия больше не прыгали в его чёрных армянских глазах. В них загорался холодный, непонятный мне огонь, которые не могли даже скрыть густые сросшиеся брови. Ноздри большого с хорошую грушу носа белели, спина выпрямлялась, и из алтаря, важно, выходил почти незнакомый мне человек. Проходя мимо, он рьяно размахивал кадилом и смотрел поверх моей головы. Завидев друга, я робко улыбалась и тянула его за рясу, но он, не глядя, крестил меня перстами, пел «Господи помилуй» и проходил дальше, не останавливаясь. Мне хотелось догнать его и сказать, батюшка, это же я. Ты что, меня не узнаешь? Ба, а почему отец Сергий делает вид, что меня не любит? С обидой спрашивала я. Он важное дело делает. Службу Богу служит, а ты его западул. Бабушкины глаза улыбались. Пой лучше, отче наш. Тоже мне важное дело песни петь и кадилом махать. Я сердилась по-настоящему, как отвергнутая любовником женщина. Насупившись, тоской смотрела отцу Сергию вослед Бабушка, неодобрительно меня посмотрев и перекрестившись, начинала пробираться к выходу. «Вчера меня на машине катал, а сегодня не узнает», — не унималась я. «Он Бога любит превыше всего, а всех остальных потом. Когда служит, он стоит ближе к Богу, чем к нам. А Господь наш, Иисус Христос, через батюшку послание передает, чтобы мы больше не грешили». Бабушкин указательный палец упирается мне в нос. «То есть хорошо себя вели, понятно?» «Кто вчера вечером все просвирки разрезал и маслом намазал?» «Вот батюшка и не смотрел на тебя, потому что всё знал». «Да, вчера мне влетело. Просвирки оказались не наши. Их нужно было передать болящей соседке Лукьяновне. Но я об этом не знала. Намазала маслом, чтоб повкуснее. выложил на блюдо. Сижу себе на скамеечке, ем». Чаем запиваю. Бабушка, как увидела, остолбенела. Вот окаянное дитё! Христову плоть с маслом лопает. И как огреет меня хворостиной. Да, если отец Сергий об этом знает, то как теперь жить? Бабушка, ну и что мы сейчас будем делать? Злого духа из изгонять. Вот что делать. Злой дух был наш враг номер один. Злым духом бабушка объясняла все негативные проявления в людях и в погоде. «Если капризничала, то это бесы меня терзали». «Не слушай Лукьяновну, это в ней злой дух», — говорит. Злобная Лукьяновна чехосила почем свет свою невестку Наташу. И глупая она, и ленивая, и гулящая, и мать плохая, борща сварить не может, помои какие-то, приворожила сына гадина, понятное дело чем. Мне Лукьяновна совсем не нравилась, и я точно знала, что она брешет, хотя так про взрослых говорить нельзя». Наташа вовсе не гулящая, я никогда не видела, чтобы она гуляла. Гулящие, так это мы с подругой Людой, целый день на улице. Я представляла, как злой дух заползает Лукьяновне в рот, когда она зевает, разрастается и живет в ней, как лист. Бабушка всегда, когда зевала, крестила себе рот, опасаясь злого духа. И мне тоже крестила. Я даже специально начинала делать вид, будто постоянно зеваю, но бабушка каждый раз успевала поставить злому духу заслонку в виде креста. «Видишь, как Господь сердится на нас?» — говорила бабушка, когда над отрадной гремел гром и полыхали молнии. «Я ничего не делала!» — пугалась я. «А люди постоянно грешат, злятся, ругаются, воруют, обманывают, ленятся». Вон у меня белья сколько, о который день я могу постирать. Всё откладываю. Спина болит дюжа. Ленюсь, значит, грешу. Этим летом она частенько сидела у окна, поставив ногу в кожном чувяке на тяжёлую педаль швейной машинки «Зингер». Шила святому отцу облачение. Надев смешные очки с перевязанной тряпочкой-душкой, вышивала бисером и золотом подрезники резники, ризы и петрахели. А по вечерам, Мы делали свечи. В миску с горячей водой опускали большой кусок желтовато-коричневого, вкусно пахнущего воска. Потом бабушка доставала большую катушку с серой суровой ниткой, отмеряла, складывала несколько, раскручивала, и получался фитиль. Прямо на беленькой в цветочек клеенке раскатывали в колбаску кусочек воска, пальцем делали желобок, вкладывали фитиль и быстро, чтобы не успела остыть, раскатывали свечку. У меня получались толстенькие крилы, а у бабушки тоненькие, глянцевые, ровные, как с конвейера. В маленькое окошко смотрела луна. Ну что, пойдем, пора ворота закрывать. Мы выходили во двор и шли к деревянным воротам по вымощенной речными голышами дорожке. В лунном свете наши тени, большая и немножко сгорбленная бабушкина и маленькая моя, казались злыми духами, которые гонятся за нами по пятам. Да воскреснет Бог и расточатся в его, да бежат от лица его, ненавидящие его. Бабушка сбегала в железные петли круглый неровный засов. Я катает воск от лица огня, так же погибнут бесы от лица любящих Бога. Мы закрывали ставни, обходя весь дом по периметру, и кусты малины, зловеще чернеющий забор больше не казались мне жуткими. Я переставала бояться темноты и успокаивалась. Мы закрывались на щеколду, бабушка крестила сначала дверь, потом меня, и, поправив фитиля в лампадке, становилась перед образами. Было ясно, что злой дух и нечистая сила побеждены на корню. Я сладко засыпала, а бабушка благодарила Бога за нас двоих. «Радуйся, животворящий кресте Господней!» Интересно, знал ли Господь, что в станице отрадная У него находится такой мощный форпост по борьбе с нечистой силой. И что Бурьянова Матрёна Тимофеевна, старушка в белом платочке, никогда не сворачивала с предназначенного ей пути. Она ушла в тот год, когда у меня родился сын, дожив до своего праправнука.